Глава восемнадцатая. Я удалил всё то, что от тебя осталось. Ляля. Ляль. Ля да погоди ты, Оксидья. Психую я, пересматривая в, казалось бы, тысячный раз реакции на свои фотографии. Уже три часа, как Арс запостил наш совместный снимок. А во сыны не там? Ну что за фигня? Да что ты прилипла к своему телефону, как банный лиск к заднице, я не пойму». Я тоже, но не в том суть. Бурчу я, но все-таки блокирую гаджет, поднимая на подругу хмурый взгляд. Что, таракан Батькович тебе опять кучку навалил под постом? Ах, если бы. Нет, не навалил. А, так ты такая смурная, потому что он тебе эту кучку не навалил, так? Еще абсурдные предположения будут. Принимаю я скучающий вид и даже показатель назеваю. «А мне кажется, что все-таки я права. А мне кажется, что ты начинаешь неимоверно бесить меня, дорогая подруга, своими нелепыми и чего уж греха таить, неуместными предположениями». Складываю я руки на груди и гляжу на нее из-под лоби максимально строго. «Но я не шучу, Акси. Это уже не смешно и пахнет дурно. Ладно, прости». Капитулируя, поднимает руки а затем и вовсе лезет обниматься. «Я постараюсь, но ничего не обещаю. Благосклонно выдаю я, но потом фыркаю, и мы обе начинаем хохотать в голос. О, Ляль, а вон и друганы Арса подкатили. У немовых есть квадрик, а у Ляхова водные лыжи. Сейчас будем отрываться. Девчонки, вы с нами?» — кричит от ограды Арс, и мы тут же радостно киваем. Спрашивает он еще тут. По итогу на речку собралась компания из 12 человек. Я, Акси, Арс, шестеро его приятелей, последний из которых был со своей девушкой Аней. Все, как на подбор, высокие и мускулистые, игроки институтской баскетбольной сборной, в которой учился брат Бранштейн. А близнецы Немовы и Ляхов жили в соседней деревне, как и сам Арсений. В общем, весело нам было. Купались, играли в пляжный волейбол, Жарили шашлык и куриные крылышки. А когда солнце начало клониться к закату, кто-то достал из багажника гитару и, красиво перебрав по струнам, запел. «Я удалил твой номер, и как же жить с тобой мы дальше собирались? Я просто параноик. Я удалил все то, что от тебя осталось, оу, oh. а дальше оглушающее «а-е» ah, yeah. и хором все вместе». Девочки вскинули руки к небу, выводя бедрами восьмерки под музыку. И во сне я видел тени, тени меня сильнее к себе. Мы как растения к солнцу за светом. О, я и ты, мосты горят, а мы разводим их я. «Лялечка, ты ужасно поешь», — хохочет Арс, закидывая в одно движение меня к себе на плечи. Ору в горло, как резаная свинка, призывая подругу помочь мне так как парень прямым ходом пошагал к реке, чтобы, очевидно, скинуть мое бренное тело в воду. Конечно, Аксинья тут же бросилась ко мне на помощь, но ее быстро перехватил ляхов Андрей, начиная кружить в воздухе, словно невесомую снежинку. Только минут через двадцать под дружное улюлюканье мне посчастливилось вылезти из воды, куда меня с упорством резвого барана все без конца закидывал Арс. Отбилось а затем, хохоча и отплёвываясь, добралась до бревна, на котором Игорь уже завёл новую песню про пиццу и облегчённо выдохнула. «Точила огонь», — хмыкнул один из близнецов немовых. «А?» — в унисон потянули мы с девочками, не понимая, о чём это они. «Пусть валят», — прищурился Арс. «Здесь место забито». Оглянулась и всё-таки заметила, как в облаке пыли дрифтует, А затем и сваливает боком дорогая чёрная иномарка. «Городские!» — хмыкнул Игорь, переставая играть. «Зассали!» — ржёт Андрей, и ему тут дает пять арс. «Гош, черт с ними!» «Давай лучше нашу заводи!» — отмахивается на удаляющийся в сизых клубах автомобиль. Перебор струн, довольное гудение голосов и опять хором на разрыв. «В моих карманах пусто, ветер в голове!» И такое чувство, что пора взрослеть, но хочу запомнить я себя таким, как на полароде вечно молодым. Наверное, неудивительно, что такими темпами к концу вечера голос я все-таки сорвала, ибо горло панило, я кажется громче всех. Почему? Да потому, что старалась перекричать свои мысленные абсолютно неуместные вопросы. Но почему он молчит? Ну почему? Скотина, хоть бы дизлайк один кинул, чтобы я успокоилась. Так нет же. И уже глубоко за полночь, уже лёжа в постели рядом с мирно сопящей подругой, я вдруг не выдержала и завела шарманку. Акси, ась. А Макс твой тоже сгасился. С утра звонил с двух незнакомых номеров. К обеду прислал письмо на мыло. И где только адрес нарыл, непонятно но после обеда угомонил свое туловище «Слава богам!» М, а что?» «Да ничего, просто мне так показалось, что все...» «Все?» «Ага, можно выдохнуть. Думаешь?» Повернулась ко мне Аксия и уставилась в темноте пугающим взглядом. «Да, такие мажоры, как эти два, долго не заморачиваются и быстро себе на замену находят более покладистых цыпочек». Хмыкнула я и закинула руки за голову. «А может, это развод?» «В смысле?» «Ну, чтобы усыпить нашу бдительность. А потом хвать!» И накинулась на меня, щипая за бока. «Дура!» Зашипела я на нее, хватаясь за сердце. «Не верю я в то, что они чудесным образом отвалились от нас, Ляль!» Подытожила Аксинья. «Да хоть бы!» Про себя подумала я, но тут же стукнула ладонью по лбу. «Сильно!» «Надеюсь, что ты ошибаешься?» Пожала я плечами, но сама незаметно скрестила пальцы на руках. Ну как? Я бы еще поиздевалась над этим перекачанным увольнем. И вообще, я тут решаю, когда конец нашей войне, а не он. Вот так вот. Вот только еще один тихий день прошел мимо нас. Мажор Мажоревич и его брат по крови так более и не отсвечивали на нашем горизонте. Просто тишь, гладь, да божья благодать. И нет бы сразу так, а? Короче, в понедельник утром в город я возвращалась злая, аки настоящая стопроцентная ведьма. И возле своего дома даже специально кинулась обниматься с Арсом, который помог мне достать из багажника мою сумку. «Так, для кого стараемся, малая? Мистер Икс еще и сосед твой, что ли?» — хохотнул рыжий здоровяк заткнись улыбнись и делай вид что я единственная звезда на твоем небосклоне моя звезда уже взошла ляль только светить для меня не хочет как-то грустно хмыкнул парень а, -а, а так не только для меня в субботу спектакль ставился М -м, нет я не настолько альтруист и улыбнулся во все тридцать два зуба она дура тут же сделала я логичные выводы да и твой умом не блещет Он не мой. Ладно, малая, как скажешь, бывай. Усмехнулся, подмигнул в последний раз, сел за руль и укатил во своясе. А я медленно побрела к своему подъезду, ожидая, что вот прямо сейчас из дверей выскочит Егор и начнет костерить меня на все лады. Но Егор не выскочил. И даже в лифте мне не встретился. И на следующий день тоже. Ни утром, ни в обед, ни вечером. Я даже грешным делом стала высматривать его и Куки на собачьей площадке. Но и там меня ждал отрицательный результат. Соседа не было, от слова совсем. Но и это было не все. При очередной проверке активности пользователя Егор Сечин оказалось, что он ограничил мне доступ к своей странице. Просто бан, понимаете? И сердце забилось уже не в груди, а где-то в горле. «Помнишь, я говорила про развод?» Спустя две недели спросила у меня Акси, а я встрепенулась, совсем не слушая ее. Я вся была натянута, словно оголенный провод, прислушиваясь к каждому шороху за стеной в собственной спальне. Но там была оглушающая тишина, как будто никто никогда и не жил в этой проклятой квартире. «А? Развод?» – переспросила я. «Ну да, я про этих мажоров». И что с ними? Нервно стиснула я пальцы. Признаться, я сама хотела спросить у Акси про Макса, чтобы таким образом разузнать хоть что-то про Егора, но не посмела, а точнее приказала себе не падать так низко. И так кажется уже на дне. Да вот именно что ничего. С той субботы в деревне от этого Максима ни ответа, ни привета. Внутренность резко и неприятно стянула узлом. «Значит, все, да?» «Думаю, что да», — кивнула Акси. И мы обе замолчали, слепо глядя в окно.